Глава шестая Третье заседание суда состоялось в той же обширной зале на следующий день, 24 февраля. Как же началось оно? Как и раньше. Когда закончились все приготовления, когда судьи в своих мантиях разместились по креслам, а стражники и приставы заняли свои посты, то Кошон с высоты своей трибуны приказал Жанне положить руки на Евангелие и клятвенно обещать, что она будет правдиво отвечать на все предлагаемые ей вопросы. Глаза Жанны загорелись, и она встала, гордо и величественно стояла она и, повернувшись лицом к епископу, сказала, — Остерегитесь, господин мой, ведь вы, мой судья. Берете на себя страшную ответственность, и вы можете зайти слишком далеко. После этих слов поднялся сильный шум, и Кошон кинул ей ужасную угрозу. Он пригрозил, что она будет осуждена немедленно, если откажется повиноваться. Кровь застыла у меня в жилах, и я заметил, как вдруг побледнели окружавшие меня лица. Ведь эта угроза значила позорный столб и костер. Однако Жанна, продолжая стоять, ответила ему гордо и бесстрашно. — Все духовенство Парижа и Руана не могло бы осудить меня, потому что не имеет на то права. Снова шум и рукоплескание зрителей. Жанна села на скамью. Епископ продолжал настаивать. Жанна сказала. — Я уже раз присягнула, этого достаточно. Епископ закричал. — Отказываясь принести присягу, ты навлекаешь на себя подозрение Пусть. Я уже присягнула, этого достаточно. Епископ не отступал. Жанна говорила, что она будет говорить только то, что знает, но не все, что знает. Епископ так долго мучил ее, что она, наконец, сказала с усталостью в голосе, «Я пришла от Бога, здесь мне нечего больше делать. Возвратите же меня к Богу, от которого я пришла». Горько было слышать это. Она как бы говорила... Вам нужна только моя жизнь. Возьмите же ее и оставьте меня в покое. Епископ снова забушевал. Еще раз приказываю тебе. Жанна его небрежно оборвала. И Кашон прекратил борьбу. И отступил он на этот раз совершенно пустыми руками. Он предложил взаимную уступку. И Жанна, неизменно сохранявшая ясность ума, увидела тут возможность самозащиты и охотно согласилась. Она должна была присягнуть, что будет говорить правду относительно всего, что внесено в перечень обвинений. Теперь они уже не могли завлечь ее за известные границы. Путь ее был определенно нанесен на карту. Епископ дал больше того, что желал и больше того, что мог выполнить без ущерба для истины. По его приказанию Бопер возобновил допрос подсудимой. Так как дело было великим постом, то они надеялись уличить ее в небрежном исполнении каких-либо религиозных обязанностей. Я мог бы наперед сказать им, что они потерпят в этом неудачу, ведь в религии был весь смысл ее жизни, — когда ты ела и пила в последний раз. Если бы она вкусила хоть крупинку съестного, то ни ее молодость, ни та голодовка, которую ей приходилось терпеть в тюрьме, ничто не спасло бы ее от опасного подозрения в пренебрежительном отношении к предписаниям церкви. Я не ела и не пила со вчерашнего полудня. Священник опять перевел вопрос на голоса. — Когда ты слышала голос? — Вчера и сегодня. — В какое время? — Вчера это было утром. — Что ты тогда делала? — Я спала, и голос пробудил меня. — Прикоснувшись к твоей руке? — Нет, он не прикасался ко мне. — Благодарила ли ты его? Стала ли ты на колени? Понимаете, он имел в виду сатану и надеялся, что мало-помалу можно будет доказать, что она поклонялась заклятому врагу, бога и человека. Да, я его благодарила, и я стала на колени на моей постели, которой я была прикована, и сложила руки и молила послать мне помощь Божию. Молила просветить меня и научить, какие ответы должна я давать на суде. — И что же сказал тогда голос? — Он сказал мне, — Отвечай смело, и Господь поможет тебе. Затем она повернулась к Ошону и сказала, — Вы говорите, что вы, мой судья, повторяю еще раз. — Остерегитесь, потому что я воистину послана Богом, и вы подвергаете себя великой опасности. Боппер спросил, не отличались ли советы голоса двойственностью и непостоянством? — Нет, он никогда себе не противоречит. Не далее, как сегодня он повторил мне, что я должна отвечать смело. Приказал ли он тебе отвечать не на все вопросы? Насчет этого я вам ничего не скажу. Я получила откровение касающиеся моего государя, короля, и этого я не сообщу вам. Сильное волнение овладело ею. Слезы показались на ее глазах, и она сказала тоном горячего убеждения. Я глубоко верю. Так же глубоко, как в учениях Христа, как в искупительную жертву Спасителя, верю, что через этот голос говорит со мной сам Господь. Когда ее снова спросили о голосе, она сказала, что ей не разрешено говорить все, что она знает. Не думаешь ли ты, что Господь разгневается, если ты поведаешь всю правду? Голос приказал мне передать некоторые слова королю, а не вам. И кое-что было открыто мне совсем недавно, даже в последнюю ночь. Ему следовало бы знать об этом как можно скорее, он тогда мог бы обедать гораздо спокойнее. — Почему голос не заговорит с королем, как говорил с тобой? Почему ты не попросишь его об этом? — Я не знаю. Такова воля господа? На минуту она задумалась. Мысли ее витали где-то далеко. Потом она проронила замечание, в котором Боппер, неизменно бдительный, неизменно внимательный, увидел новую возможность расставить ловушку.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 А опасное замечание Жанны заключалось в следующем. Без божественной благодати я ничего не могла бы сделать. Судьи видели, что у папа была какая-то задняя мысль, и они с кровожадным любопытством следили за этой игрой. Бедная Жанна была задумчива и рассеянна. Вероятно, она утомилась. Ее жизнь...